Легионер помчался по каменному кругу. Ботиат оказался окруженным врагами со всех сторон. Гигант бешено вращал свой топор, и во все стороны летели головы и руки варваров. Трещали щиты и мечи, и земля была залита вражеской кровью. Но вдруг в плечо Ботиата вонзилась стрела, и он был вынужден отступить к скале. Как медведь, окруженный стаей собак, Ботиат продолжал расшвыривать варваров с чудовищной силой, атя весь его левый блок был уже залит кровью. Ливия увидела это и повернула коня в сторону гиганта, на ходу выпуская одну за другой стрелы в спины врагов, наседавших на раненого эфиопа. Сражение продолжалось, яростное, безумное. Однако к полю боя уже подоспели новые воины, над которыми реяла знамя дракона. Они быстро оттеснили варваров, поражённых появлением легиона. И вынудили их отступить к подножию холма. Амбразин в это время увидел Вулфилу, который, задыхаясь, бежал по краю поля к каменному кругу и закричал: "Прячься, Ромул, беги, прячься!" Ромул, уже почти достивший вершины холма, оглянулся на товарищей, ввергнутых в кровавую бойню, и увидел прямо перед собой огромного воина с длинными белыми волосами в золотой маске, скрывавшей лицо. Он был очень близко. Он весь был залит кровью и потом, а в его руке был меч красный и пугающий. Внезапно воин сорвал маску, и Ромул увидел изуродованное лицо Вулфила. Мальчик попятился испуганный и очутился возле одной из каменных колонн. Он взмахнул ножом в жалкой попытке сопротивления. Издали до него доносились крики его наставника и шум битвы. Но его взгляд был прикован к мечу, занесённому над его головой. Когда меч двинулся вниз, нож мальчика вонзился в ногу врага. Ромул снова попятился и упёрся спиной в каменную колонну. Больше бежать было некуда. Боль, страх, надежда всё разом вспыхнуло в душе мальчика. Этот непобедимый меч мог покончить со всеми его друзьями в одно мгновение. И вдруг безумный страх бегства и ужас Охвативший Ромала, при виде невозмутимого врага, куда-то исчезли, сменившись загадочным спокойствием, как будто мальчик был готов умереть, как истинный солдат. Но когда меч уже летел к его голове, он услышал в собственном уме голос Амброзина, громкий и отчётливый: "Защищайся", приказал старый наставник. И Ромал каким-то чудом ушёл от удара, метнувшись в сторону. Меч нырнул в трещину между камнями и застрял там. А Ромул, даже не оглянувшись, протянул руку назад и схватил с каменной плиты горсть еще горячих углей и золы, чтобы мгновенно швырнуть их в глаза Вульфиле. Варвар отшатнулся, взвыв от боли, и тут же в голове Ромула снова зазвучал голос Амбразина, так же отчетливо и размеренно, как в первый раз. «Возьми меч!» — Ромул повиновался. Он схватился за царственную золотую рукоятку и спокойно вынул меч из расщелины. Оружие послушно легло в юную руку, и когда Вульфила открыл глаза, он увидел, что мальчик двумя руками направляет меч прямо ему в живот. И рот варвара раскрылся в ужасающем крике, перекрывшем шум еще не закончившейся битвы. Изумленный, потрясенный, не верящий происходящему, огромный варвар следил за тем, что он не мог. Как лезвие меча проникает в его плоть, погружается в кишки. Он почувствовал, как меч вышел из его спины, слышал пронзительный, дикий крик отвратительного мальчишки. Вулфил упал на колени, а Роман продолжал стоять перед ним, ожидая кончины заклятого врага. Однако ненависть Вулфила была так сильна, что продолжала поддерживать в нём жизнь. воспламеняя энергию варвара и желание любой ценой добиться победы он схватился за рукоятку меча и медленно вынул его из чудовищной раны одной рукой зажав рассечённый живот другой он поднял меч и качнулся вперёд пристально уставившись в глаза мальчика желая приковать его к месту силой взгляда но когда он уже собрался нанести удар другой меч вонзился в его тело Рядом с варваром стояла Врыли, так близко, что когда он заговорил, его дыхание коснулось волос Ульфилы и заставило его ощутить холод смерти. Это тебе за моего отца, Корнелия Аврелиана Винтида, которого ты зверски убил в Аквелии. Стройка крови потекла изо рта Ульфилы, однако варвар ещё держался. Он всё ещё пытался поднять меч, ставший вдруг тяжёлым, как глыба свинца. Меча Аврелия ещё раз ударил его в грудь, разрубив её на искось. И легионер сказал: "А это тебе за мою мать, Селию Аврелиану Сильвию". Вулфил рухнул на землю, испустив последний судорожный вздох. Арум, не обращая внимания на изумлённый взгляд Аврелия, наклонился над поверженным врагом, окунул палец в кровь и начертил на своём лбу алую линию, а потом поднял меч к небу. И издал он победоносный крик, подхваченный эхом. Крик резкий и пронзительный, как боевой рок. И этот звук пронёсся над морем крови, пролившимся у подножия холма. Возродившийся легион, чья ганья шаг, приблизился к огромным камням, следуя за славным знаменем, что вызвала солдат из тьмы забвения и привело к победе. Древко держал кустенин, а серебряная голова дракона сверкала в лучах солнца, стоявшего высоко в небе. На вершине холма Кустенин спешился и воткнул древко знамёни в землю рядом с Ромулом и крикнул: "Да здравствует Цезарь! Да здравствует сын дракона! Да здравствует Пендрагон!" И жестом приказал четырём воинам подойти ближе. Они искрестили четыре копья, положили на них огромный круглый щит и помогли Ромулу встать на него, а потом подняли копья на плечи, как это делали кельты. Чтобы все могли видеть Ромула, Кустянин начал ритмично ударять мечом по своему щиту, и весь легион последовал его примеру. Сотни мечей застучали в металл щитов, сотни голосов загремели, повторяя снова и снова: "Да здравствует Цезарь! Да здравствует Пендрагон!" Кровь Вулфилы алела на лбу Ромула, сверкающий меч был зажат в его руке. И победившие солдаты увидели в юном войне то самое существо, появление которого было предсказано древним пророчеством. Неумолчные крики воинов, тысячекратно умножаемые эхом, зажгли в глазах Ромула гордое пламя. Но все равно его взгляд искал поверх голов легионеров тех, кто так долго был с ним рядом, искал своих друзей. И без них триумф вдруг показался Ромулу пустым и ненужным. Его радость угасла, подавленная другими чувствами, и он спрыгнул на землю и побежал через ряды солдат с готовностью расступавшихся и дававших ему дорогу. И над долиной повисла тишина, когда Ромул, молчаливый и ошеломленный, шагал через долину, усыпанную трупами варваров. Ромул оглядывал мертвых и умирающих, сматривался в мешанину тех людей. продолжавшихся цепляться друг за друга даже в смерти. Он увидел своих друзей, павших в неравной битве, Ватрена, приколоченного к дереву копьями врагов. Его глаза всё ещё были открыты, словно он искал за горизонтом свою несбывшуюся мечту. Увидел Диметра и Ярося, неразделных в жизни и объединившихся в смерти. Бесчисленные враги валялись вокруг них. Враги, дорого заплатившие за гибель друзей. И Ливия. Она была жива, но в ее боку торчала стрела, и лицо девушки искажало боль. Ромул закричал, горячие слезы хлынули из его глаз, потекли по щекам при виде раненых и погибших друзей, которых ему больше не суждено было увидеть. Он шел вперед, почти ничего не видя перед собой, пока не добрался до берега озера. Алгукие волны бежали по поверхности воды, подгоняемые ветром к берегу, и они коснулись усталых ног Ромола, лизнули остриё меча, с которого ещё капала кровь. И неотвязное желание мира и покоя охватило мальчика, а мыв, как тёплый весенний ветерок. Он крикнул: "Не будет больше войны, не будет больше крови!" И окунул меч в озеро несколько раз подряд. пока лезвие не засверкало, как хрусталь. А потом Румл поднял меч над головой и начал раскручивать его. Сильнее, еще сильнее. И вдруг изо всех сил швырнул в озеро. Меч пронесся в воздухе, сверкнув на солнце, и погрузился в поросший мхом древний камень, что выселся в середине озера. Последнее дыхание ветра затихло именно в этот момент, И озеро замерло в безмятежном покое, отразив волшебное зрелище. Торжественную фигуру старого наставника императора, не весть откуда возникшую маленькая серебряная беточка Амилы, висела на его груди. И голос друида прозвучал почти неузнаваемо, когда он произнёс: "Вот и всё, сынок, мой господин, мой король". Отныне никто больше не посмеет поднять на тебя руку, потому что ты прошёл сквозь лёд, огонь и кровь, как тот меч, что рассёк камень. Ты, сын дракона, ты Пендрагон.